Глава 31. Блестящие глаза игрушечные лошадки. Фрейзер к его чести не стал ничего спрашивать, только налил им еще по глотку виски горячего на вкус и пахнущего дымом. И что-то уютное в том, чтобы пить виски в чужой компании, и не важно, хороший ли напиток, или приятная или компания, как нынче, например. Что до бутылки, то она явно из личных запасов, и Роджеру хотелось поблагодарить и за отличные виски, и за ложное чувство успокоения, которое Джейном выплывало с дна стакана. «Слайн-то!» – сказал он, и в глазах Фрейзера вспыхнул любопытный огонек. «Вот черт!» Угораздило же ляпнуть. Произношение этого слова сильно зависит от тех мест, где ты родился. В Харисе и Люисе говорят, сланя, А у северян получается что-то похожее на сланче. Рожер сказал так, как принято в Инвернесе, где он вырос. А это шло вразрез с его легендой. Только бы теперь Фрейзер не счел гостя лжецом. «Чем занимаетесь?» – спросил тот, делая глоток, и на мгновение щуря глаза из уважения к напитку. Затем уставился на Роджера с искренним любопытством, впрочем, не без насторожности, легкой, чтобы не смущать гостя. «Я привык сразу определить род занятий человека по его одежде и манерам». «Хотя в наших местах это несложно», – он усмехнулся. «Трудно не узнать, дровосека, ремесленника или цыгана. Вы, судя по всему, не из них. У меня есть надел земли». Роджер ждал этого вопроса и заранее приготовил ответ. Но вдруг понял, что хочет рассказать о себе подробнее. Правду, насколько это возможно». «Дела я оставил на жену, а сам поехал искать нашего мальчика. Кроме того, он пожал одним плечом, я учился на священника». «Неужели?» Фрейзер откинулся на спинку кресла с интересом его разглядывая. «Я так и понял, что человек выобразованный. Решил, что учитель или клерк, или, может, юрист?» «Мне довелось побывать и учителем, и клерком», – улыбнулся Роджер и даже самую малость, хотя не слишком успешно попрактиковаться вправе. «Это тоже хорошо», – усмехнулся Фрейзер. Роджер пожал плечами. «Как не прогнили законы, придумали их люди, и они позволяют хоть как-то управлять нашим обществом». «И не говорить», – согласился Фрейзер, – «законы – неизбежное зло. Без них нам не выжить». «Но, по-вашему, хороша ли это замена совести? Что скажете, как священник?» «Э, «Я... да, пожалуй», – удивился Роджер. «Конечно, для людей было бы лучше жить по заветам Господа. Уж простите, что я так выразился. Однако, что поделать, если одним до Господа вообще нет никакого дела, а другие не видят над собой иной власти, кроме самих себя?» Фрейзер с интересом кивнул. «Да, верно. Никакая совесть не спасёт человека, который не ищет спасения. Но что, если та же совесть внушает людям самые разные мысли? Как в политике? Когда сторонники стюартов выступают против дома Гоноверов? крайне прометчиво поднимать столь скользкую тему, но это поможет Роджеру самому разобраться в своих пристрастиях и, если повезет, представит его так, будто у него есть личный интерес с обеих сторон. В лице Фрейзера сменилась целая гамма чувств от крайнего удивления до полузабытой усталости. «Да», – согласился он в юности, – «я сражался за дом Стюартов. И не то чтобы жил тогда не по совести, но на поле битвы было не до нее. Он фыркнул с скребоватой усмешкой, и у Роджера внутри все вновь всклыхнулось, как поверхность пруда от брошенного камня. Так всегда делал Джейми, и Джем иногда... А вот за Брианной он подобного не замечал». Хотя не стоит сейчас об этом думать. Разговор ходит по чересчур тонкой кромке, и Роджер рискует свалиться в пропасть политических разногласий. «После Ширамура?» – уточнил он. «Да», – удивился Фрейзер и с сомнением прищурил глаза. «Вы там никак не могли побывать. Должно быть, отец рассказывал?» «Нет», – ответил Роджер, – «при мыслях об отце» как всегда, кольнуло тупой болью. По правде говоря, Фрейзер был старше на какой-то десяток лет, не более. Но он, видимо, полагал, что Роджер гораздо моложе него. Я, я слышал одну песню про двух пастухов, которые встретились на холме и завели спор про ту великую битву о том, кто же всё-таки тогда победил. Фрейзер рассмеялся. "Да, было такое. Мы начали спорить, ещё не успев собрать раненых". Он глотнул из стакана и задумчиво покатал виски по языку, явно вспоминая прошлое. "И что за песня?" Роджер вздохнул, собираясь запеть, и вдруг вспомнил про сломанный голос. Фрейзер наверняка заметил у него на горле шрам от верёвки, но деликатно не стал ничего говорить, хотя всё равно вышло неловко. Так что Рожер просто произнёс на распев первые строки, отбивая по столу ритм бадрама, единственного инструмента, под который исполнялась эта песня. Пришел ли ты спасти овец со мной в тиши лесной, брат? Или с поля битвы ты, беглец, и видел страшный бой, брат? Бой шарамурский был жесток, кровавый пенился поток. Нам страх сердца сжимал в комок. Такой был гром, и напролоб в лохмотье клетчатом своем Шотландцы мчались в бой с врагом, кто шёл из тех краёв, брат. Вышло даже лучше, чем он думал. Песню и полагалось исполнять речитативом, а Роджеру удалось ни захрипеть, ни закашлять. Фрейзер пришёл в восхищение, забыл даже про стакан в руке – «О, это великолепно!» – воскликнул он. «Хотя у автора ужасное произношение. Из каких он мест, не знаете случайно? Э -э, из Эршера, кажется». Фрейзер в экстазе покачал головой и сел прямо. «Можете записать мне слова?» – почти робко спросил он. «Не буду засаждать вам просьбами спеть еще раз, но мне очень хотелось бы узнать ее целиком». «Я...» «Конечно!» – ошеломленно ответил Роджер. «Впрочем, что страшного, если одно из стихотворений Роберта Бернса станет известным миру чуточку раньше, чем его сочинит сам автор? У вас кто-нибудь умеет играть на бодране? Исполнять лучший под ритмичный стук». И он для наглядности побарабанил пальцами по столу. Да-да, Фрейзер, покопавшись в ящике, извлек несколько листов бумаги, большей частью списанных. Он хмуро пролистал их, выбрал из пачки один и протянул Роджеру, перевернув чистой стороной. В банке на столе стояли гусиные перья, весьма потрепанные, но заточенные, и медная чернильница, на которую Фрейзлук указал широким взмахом. «Друг моего сына неплохо играет. Жаль, ушёл солдаты». На его лицо набежала тень. Да уж, Рожер сочувственно прищёлкнул языком, при этом стараясь разобрать письмена, слабо просвечивающие с той стороны бумаги. «Присоединился к горному полку, да?» «Нет», – чуть озадачен ответил Фрейзер. «Проклятие! Неужели горных полков ещё нет?» «Уехал во Францию наемником. Там лучше платят и реже наказывают плетьми, как он пишет отцу». У Роджера екнуло сердце. «Есть! Бумага оказалась письмом или страницей из дневника. Так бы там ни было, на ней стояла дата. Тысяча семьсот...» «Дальше это что, тройка?» «Да, конечно, восьмеркой быть никак не может». 1730, потом или девять, или ноль, по бумаге не понять. Но должна быть девятка, так что получается 1739. Роджер с облегчением вздохнул. и так нынче октябрь 1739 года. «Да, и безопаснее», – сказал он, полухо слушая Фрейзера, пока выцарапывал по бумаге слова песни. Прошло немало времени с тех пор, как он последний раз писал пером, и буквы выходили кривоватыми. «Безопаснее?» «Да, в армии, знаете ли, чаще всего умирают от различных хворей». «Живут все в повалку, в холодных бараках, питаются одним лишь пайком, думаю, наемников свободы побольше!» Фрейзер пробормотал что-то про свободу голодать, но слишком тихо. Он принялся стучать по столу, пытаясь уловить нужный ритм, а потом негромко напевать приятным тенором, на удивление мелодично, барабани в такт. Роджер сосредоточился на непростой задаче. Вид бумаги, ее шелест, запах чернил невольно вызывали в памяти образ деревянной коробки с письмами Клэры Джейми. Он с трудом воздержался, чтобы не бросить взгляд на полку, где она будет стоять годы спустя. Обычно они с Брианной растягивали удовольствие и читали письма медленно, по одному. Однако, когда Джема похитили, было уже не до подобных забав. Они перерыли всю коробку, проглядели каждый клочок бумаги в надежде увидеть хоть одно упоминание о джеми Вдруг ему удалось бежать от Кэмерона и укрыться у бабки с дедом. Увы, а мальчики – Не было ни слова. В своем безумии они даже не вчитывались в текст, хотя в голове все равно зацепились отдельные фразы, разрозненные, например, о смерти дядюшки Йена, и тогда совершенно бесполезны. Да, и сейчас от них мало толку, к чему лишний раз вспоминать, «Значит, ваш сын изучает в Париже право?» – отрывисто спросил Роджер. Он взял стакан, который Брайан снова наполнил, и сделал большой глоток. «Да, из него выйдет прекрасный адвокат. Он самого заядлого спорщика заткнет за поезд. Правда, терпение для подобной службы у него маловато», Фрезер вдруг улыбнулся. Джейми сразу видит, как, по его мнению, должно быть, и не понимает, почему кто-то с ним не согласен. И если уж на то пошло, для него лучше аргументы – кулаки, а не слова. Роджер грустно рассмеялся. «Как я его понимаю!» «Да, пожалуй», – кивнул Фрейзер, откидываясь на спинку кресла. «Я даже не буду спорить». Порой хорошая плюха, действеннее любых слов, особенно в наших горах. Он невесело скривился и спросил вдруг прямо. «Ладно, как думаете, почему этот самый Кэмерон похитил вашего мальчика?» Застать Роджера врасплох ему не удалось. Тот с первого момента встречи понимал. Фрейзер рано или поздно заинтересуется, что, собственно, происходит. Поэтому успел приготовить почти правдивый ответ. «Какое-то время мы жили в Америке», – начал он. И сердце сжалось от тоски. На мгновение Роджер вновь очутился – В их уютной хижине, рядом, рассыпав по подушке волосы, спала Бриана, и сладким шелестом слышалось дыхание детей. «О, неужели в самой Америке?» – удивленно воскликнул Фрейзер. «И где же именно?» «В Северной Каролине есть одна колония. Славное место!» После некоторой паузы Рожер все-таки добавил. «Но «Ну, не такое уж безопасное». «А где сейчас безопасно?» – отмахнулся Фрейзер. «Вы поэтому и вернулись?» Роджер покачал головой, горло вдруг перехватило. «Нет, потому что наша крошка Мэнди, то есть Аманда, так её зовут, она родилась больным сердцем, и там не было врача, который мог бы её вылечить. Поэтому мы вернулись в Шотландию. Здесь моя жена как раз получила в наследство землю, Вот мы и остались. Однако Роджер замешкался, как рассказать о главном. Впрочем, зная о непростых отношениях Брайана с Маккензи из Леоха, вряд ли Фрейзера смутит финал его истории. Отец моей супруги, начал он осторожно, человек хороший, очень хороший, но он из тех, кто... Всегда привлекает к себе внимание. Он как-то сказал мне, что его собственный отец не раз предупреждал, мол, другие постоянно будут бросать тебе вызов и испытывать на прочность. Так и вышло. Он пристально глядел на Брайана, но тот ничем не выдавал своих мыслей, только вопросительно вздергивал бровь. «Не буду рассказывать всю историю», тем более ей ещё только предстоит случиться. Но в итоге у моего тестя на руках оказалась весьма солидная сумма в золоте. Своей он её не считал, скорее верил, что ему передали это сокровище на хранение. В общем, мы, конечно, пытались сохранить всё в секрете, но Фрейзер сочувственно цокнул языком, понимая всю сложность стоящей перед ними задачи выходит Кэмерон узнал про сокровище да и решил отобрать его шантажом взамен на мальчишку. Может и так, но главное не это мой сын знает, где спрятано золото. Он был тогда вместе с дедом, а тайнике знают лишь двое. И каким-то образом Кэмерон это выведал О. -о, -о. Какое-то время Брайан сидел неподвижно, задумчиво глядя в свой стакан, наконец откашлялся и поднял голову, перехватывая взгляд Роджера. «Возможно, мне не стоит так говорить, но наверняка вы и сами об этом думали. Если он забрал мальчика лишь за тем, чтобы выведать у него, где зарыт клад», Будь вот я подонком без чести и совести, то при первой же возможности вытянул бы все нужные мне сведения из парнишки силой. У Роджера похолодело в животе. Да, такая мысль мелькала у него в голове, но он упорно ее гнал. Эх, хотите сказать, пытал бы его, а потом убил... Фрейзер поморщился. "Знаю, вам не хочется об этом думать, но рыжий мальчишка слишком яркая примета. А кто обратит внимание на одинокого путника, куда бы тот ни направлялся?" "Верно, всё верно", Роджер глубоко вдохнул. "Да, только он так не поступит. Я я немного его знаю. Не думаю, что он отважится Горло вдруг сжалось, и он закашлялся, хрипло выдавив, наконец, убить ребёнка. «Просто не поднимется рука!»